Глава 6. Кратер. У меня теплилась робкая надежда, что именно там, в хорошо укреплённом форпосте, где находился гарнизон из сотни инкарнаторов, мог кто-то выжить. Фронт ужасающего прорыва, от которого взбежали одержимые, должен был заглушнуть кратер самым краешком. У них оставалось побольше времени, чтобы подготовиться. Да, прошло очень много лет, но Кратер с высоты походил на цветок, пять лепестков. Купола модулей, покрытых серебристой чешуёй высшей защиты, они находились в центре идеально круглой впадины лунного цирка, защищённая со всех сторон кольцом отвесных скал. Естественная преграда, в которой техноманты пробурили полуподземный тоннель, выходящий к узловой станции пути. Если закрыть внешние гермоврата, кратер неприступная цитадель, чем-то похожее на Форт Анжело. только гораздо масштабнее. Диаметр цирка составлял более 10 миль. Очень удобное место для обороны. Вот только удачное расположение не спасло инков первого легиона. Кратер был выпотрошен, врата снесены, купола проломлены, везде царил полный разгром. На внешних рубежах и во внутренних помещениях нашлись жуткие останки, говорящие о том, что цитадель пережила несколько страшных штурмов. Когда противник всё-таки прорвался, там творилось настоящее мясо. Наши разведчики нашли только покрытые чёрной пылью шрамы безнадёжной битвы, космический вакуум и никаких следов выживших, как и врагов. Бой здесь закончился много-много лет назад. Это было печально, но ожидаемо. Интересным оказалось другое. Экстерминацию. Звёздный корабль нашёлся. Со стороны он казался почти невредимым. Но самое главное, разрушитель был закрыт, а данные сканирования говорили, что внутри каким-то образом функционируют некоторые системы, в том числе Аль-Поле. Войти не удалось. Стрелок, Ехидна и их звезда не смогли открыть шлюзы, явно заблокированные изнутри. На стук и вокс-сигналы никакой реакции не последовало, а вскрывать бронированный люк наши разведчики не стали без особого распоряжения. И правильно сделали. Звездолёт мог нам ещё пригодиться. После получения донесения мы устроили короткий совет. Выбор был простым: между кратером и многоугольником. Второй наш основной пункт назначения, но до него более 300 миль по опаснейшей чёрной луне. До кратера всего 120, и там можно было переждать лунную ночь, период, когда чёрная луна оказывалась противоположной стороной к солнцу и погружалась во мрак. 22 часа ночи через 42 часа дня. Такой странный календарь, связанный с особенностями вращения. Ночь считалась самым опасным временем. Одержимые утверждали, что из скрытых нор появляются хищники, гораздо более жуткие по сравнению с представителями дневной фауны. Это казалось странным, но причин не доверять их опыту не было. Он чётко говорил, что оставаться без укрытия во время тёмной фазы смертельно опасно. До кратера мы успевали добраться до наступления сумерек, если выступить прямо сейчас. Но разрушенный форт лежал в стороне. От него до многоугольника более 400 миль, и фактически мы совершали огромный крюк. Решающим аргументом послужила не загадка экстерминацио, или вероятная ночевка на лунное равнение, а почти невредимая, по словам Ехидны, станция пути у внешних ворот кратера. Все форпосты Первого легиона были связаны И даже если какие-то секции пути разрушены, гораздо безопаснее двигаться по нему, используя для временного укрытия узловые станции. А если удастся запустить транспортные механизмы, то мы вообще очень быстро преодолеем расстояние от кратера до многоугольника. Такой план пришёлся по духу всем, и первый легион выдвинулся. Главная сложность перемещения по Чёрной Луне это её рельеф. Изломанная тарасами, уходящими вверх на сотни ярдов, Рассечённая многочисленными каньонами и рваными трещинами поверхность аномального планетоида представляет очень сложную, почти непроходимую местность. С высоты она напоминает разбитую тарелку, трещины между кусками которой горят пламенем а энергии. Это чёрная, чуждая человеку каменная пустыня, и выжить здесь без доспеха, оборудования и плеча товарища невозможно. Её можно сравнить с бесплодным скалистым пласкогорьем. Если представить, что скалы растут под совершенно дикими углами, принимают причудливые формы или левитируют в разных плоскостях. Если представить скрученные аэнергию утёсы и гудящие чёрные кубы, покрытые причудливой азурвязью. Если представить архипелаги осколков, неспешно качающиеся в небе, и азур нимб невидимых тварей, роящихся вокруг них. Из-за билья летающих обломков летунам здесь тоже не совсем уютно. Кем приходится подниматься на приличную высоту, где другая опасность озор выбросы завесы и нападения призрачных хищников. Полётов флайнингов же невозможны априори. У первопроходцев они вышли из строя в первые недели, не выдержав и излучения разъедающей пыли и постоянных столкновений со осколками. Поэтому путь труден, и любой его отрезок может превратиться в долгие поиски обхода какого-нибудь непреодолимого излома местности. Мы, конечно, готовились к этому. Вся подвижная техника Первого Легиона была левитирующей, защищённой микрогенераторами Аль-Поля. Ключевые узлы заменили бериллиевым сплавом, а часть важнейших модифицировали живой материей, чтобы в случае повреждения быстро восстановить. С нами были мобильные боевые боты, захватчики, защитники, навьюченные ценным грузом мулы и масса специальных приспособлений, разработанных по чертежам одержимых, как раз для таких переходов. Но всё равно оказалось, что к подобному испытанию мало кто готов. Караван с транспортом растянулся на несколько миль, следуя за подвижным авангардом. В центре находился саркофаг с ядром, а фланги и тыл охраняли отдельные боевые группы, в каждой из которых был кто-то из ветеранов. Маршрут же наш напоминал бешено извивающуюся змею. Я шёл в одном строю с инками, стараясь подбодрить их своим присутствием, но удавалось это не в пример тяжелее, чем на земле. вси поле в насыщенной азур среде работало хуже, вынужденная будто пробиваться сквозь плотную вату. Одновременно привыкал к гравитационным компенсаторам, благодаря работе которых все мы избегали флуктуаций притяжения и к остальным условиям чёрной луны. Самым противным была пыль. Антрацетовая чёрная, абразивная, острая как крупинки стекла, она была тут повсюду, назойливая и невероятно прилипчивая. Уже через пару часов она покрывала наши кидо Хрустело под ногами искрепело в сучленениях. Как объяснила Мико, пыль образовалась от непрерывных столкновений левитирующих обломков, ударов метеоритов и распада оболочки чёрной луны. На Земле такая пыль стоила дороже золота, а здесь мы чертыхаясь, страхивали её с доспехов. Ращелина, постоянно преграждавшая путь, дышала призрачным азурным туманом, а в глубине сияла концентрированная энергия. Упавший туда вряд ли смог бы выбраться. Будь он хоть трижды инкарнатором. Из них выныривали стайки войдов, которых приходилось ликвидировать заклинателем, а в особо глубоких провалах могли встретиться твари и похуже. Я строго-настрого запретил туда лезть и вступать в схватки. Внутренность Чёрной Луны, скрытая под разбитой оболочкой, представляла собой совокупность экстрамерных пространств, и коверны в каньонах и трещинах иногда служили переходами в совершенно неожиданные места. Много инкарнаторов первого легиона сгинуло, пытаясь исследовать и составить трёхмерную карту этого лабиринта. И работа так и не была доведена до конца. На картах ходячих в этом квадрате не имелось отметок опасных нор, или они были запечатаны и зачищены. Но тектонические сдвиги продолжались. Рисунок трещин на поверхности менялся, и кто мог гарантировать, что не возникло новых коверн. Непроходимые каньоны мы преодолевали с помощью тяжёлых мостоукладчиков на базе Микадо. способных навести пролёты через широкие пропуски или обходясь телекинетикой там, где это было возможно. Сами инки могли бы двигаться быстрее, если бы мы шли налегке, но техника и платформы с грузом здорово снижали скорость каравана. И в особенности тяжелённые мегакрипторы, формы похожие на титановые трейлеры, с начинкой из экстрамерности Чёрной Луны. Внутри находились жилмодули и мастерские, запасы пищи и сухого кислорода. Разобранная техника и оборудование, экипировка и оружие, клон тела и масса прочих полезностей, рассчитанных на полгода снабжения тысячи инков. Ценнейший груз, ради которого мы подчастую выгребли хранилище арсенала Стелара из звезды. Вскоре пришли вести от команды Энди Старка, достигшим многоугольника. Связь осуществлялась через телекоммуникационный мост-знамени. Другие способы здесь почти не работали. Старк доложил, что форпост внешне выглядит относительно целым. Однако периметр, часть зданий и брошенные корабли облюбовали отваря разного калибра, в связи с чем детальная разведка невозможна без серьёзной зачистки. Силами его звезды такая операция выглядела рискованной, поэтому, посовещавшись с Кастором, я приказал Старку разделиться на несколько групп. Одна должна вернуться к нам строго вдоль ниточки пути, заодно проверив его фактическую сохранность. и встретиться с первым легионом в кратере, а остальные команды продолжать воздушную разведку, как можно дальше продвигаясь к разлому и дозорной башне. Именно там планировалось встретиться с Бинаши и Софией. Сам район считался опасным даже во времена осады, поэтому разведчики Старка должны были соблюдать крайнюю осторожность. Требовалось решить ещё одну проблему. Все инкарнаторы сейчас находились в автономном режиме, отрезанные от системы Стеллара. Фактически мы сломали её на земле, опустошив огромные склады в древних хранилищах и отсоединив ядро от системы терминалов. Но подключать её напрямую на чёрную луне представлялась крайне рискованной затеей, слишком велики шансы аномальной реакции. Я откровенно опасался как всплеска ядра, так и обнаружения его активности врагами. Но на другой чаше весов лежали потенциальные изменения тревог, наградные баллы и звания для первого легиона. Та самая геймифицированная система кнута и пряника, прекрасно работающая на развитие и мотивацию. А мотивация нам сейчас была нужна как ничто другое. Внутри экранированного бериллиевым саркофагом и защищённого альполем осколка с ядром находился единственный инкарнатор в Первом Легионе, способный входить и выходить оттуда без всяких проблем. Мора из хранителя Куба, переквалифицировавшаяся в хранительницу ядра. Более надёжного кандидата на эту роль подоскать было сложно. С помощью её нейросети мы и устроили некий временный мостик по принципу stellar arc cogitor mori, мой cogitor, cogitory остальных инков. Это позволило закрыть активные директивы и получить за них награды. Благодаря объединению во фракции все награды подобным групповым поощрениям зачислялись на общий счёт, с которого я уже мог распределять их среди остальных инков. Сложный интерфейс управления первым легионом, вызвавший сначала только недоумение, теперь наконец-то раскрылся. Я всё больше и больше понимал задумку Прометея. Интерфейс первого легиона был заточен на управление массой инкарнаторов без помощи системы Стеллары. Отсюда и дублирование функций и казавшийся нелепым ручной режим выдачи наград от распределения званий. Фактически он сделал рзат системой Стеллары для условий, когда саму систему использовать будет невозможно. И это по рассказам Арахны, вполне себя работала, пока они массово не перешли на умбру. Сеанс связи с ядром через Мору прошёл вполне штатно. Основная красная тревога ожидаемо обновилась. Ещё с пункт о доставке на чёрную луну, но никаких бонусов за него не отсыпали. Синяя тревога, объявленная при появлении голема, принесла три синих звезды, дежурные боевые приказы Много белых звёзд и массу поощрений. Все директивы, что автономно создали когиторы, уже после высадки успешно синхронизировались, но новых стеллар не сформировал, что даже немного разочаровало. Нейросеть с опломбом утверждала, что система, изначально настроенная на защиту Земли, не рассматривает чёрную луну как свою территорию, и поэтому будет реагировать только на непосредственные угрозы. Скорее всего, она была права. С помощью Мико я обновил директивы и раздал награды. Звёзды и геномы из общего котла ушли отличившимся инкам. Добытые геномные модификации помогало распределять Арахна, дополняя фенотипы наших заклинателей необходимыми а способностями, а часть дублий откладывая про запас на случай замены носителя. Я не лез в этот сложный процесс, предпочитая делегировать полномочия более компетентным специалистам. Вообще, судя по доступной информации, Львиная доля наших бойцов сейчас находилась между второй и третьей эволюцией. Третью пока прошли не больше трети. В основном ветераны или уникумы из числа новичков. ДНК-слоты у большинства имели одно-два пустых гнезда. Их планировалось занять наиболее важными для выживания матрицами местных тварей. Такими, например, как печать низшего, обеспечивающая анаэробное дыхание замкнутого цикла. Пока такая модификация, недоступная на Земле, досталась только мне. наследство команды Аскала до да парочки стариков, если не считать одержимых. Любопытным был геном, вернее, матрица голема. Как и все ДНК-отлепки искажённых существ Чёрной Луны, он имел всего один аффикс, но чрезвычайно мощный и ранее не отмеченный ксеногенетическими архивами Арахны. Матрица голема сверхгиганта Азур магнетизма. Энергетическая способность, позволяющая притягивать, контролировать и манипулировать частями изменённой материи, создавая из неё различные конструкции или разрушая их. Радиус силы и чувствительность воздействия зависят от мощи источника. Активная способность требует: источник 30, разветвление источника 15, меридианы 15, нейроматрица, внимание. Расход а энергии зависит от количества используемой материи. Способность с первого взгляда казалась одной из разновидностей теле или психокинетики, которые тоже позволяли дистанционно манипулировать предметами. Но запредельные требования поражали. К примеру, разветвление и меридианы пятнадцатого ранга, как я понимал, становились доступны только на четвёртой эволюции духа. Это серьёзнейшее усложнение азулического контура. А это говорило, что не всё так просто. И потенциально азур-магнетизм гораздо интереснее всех имеющихся у наших заклинателей о способностей. Сейчас никто из нас, даже я с аномальным источником, не мог использовать эту матрицу. Не хватало апгрейдов. Мы, непобедимые на Земле инкарнаторы, одной ногой вступили в новый мир, где снова были аутсайдерами. Моё собственное развитие только что перешагнуло отметку 242 тысячи азур. В общей сложности 220 пройденных ступеней. В запасе своего часа ждали 10 нейросфер, а из свободных модификаций неиспользованными оставались геномы Прайда и Владыки Льда. Потенциал для развития существовал. Вероятно, здесь, в высшей лиге, заповеди Прометея стоило пересмотреть. Рамки третьей эволюции становились тесны. Это следовало обсудить со специалистами. Но пока нашей главной заботой был переход. Нельзя сказать, что путь до кратера вышел спокойным. Постоянно вспыхивали стычки на флангах, возникали сложности с поиском пути. Выходила из строя техника, рушились в бездонную пропасть, казавшееся надёжными тропки, переворачивались грузовые платформы, получали тяжёлые травмы инки, самоотверженно спасающие имущество первого легиона. Трижды нас атаковали сверху летающие азурические хищники, отнесённые системой Стеллара к крупным разожравшимся дивам. Но больше никто не погиб. и даже инкарнации можно было пересчитать по пальцам. Через 20 часов непрерывного пути мы увидели скальные кручи кратера, чёрное отверстие тоннеля и ниточку пути, разрезающую чёрную пустошь. Интерлюдия. Альдинка 2. Адаль храм Мошка отдыхать. Лорд Альдинка ярость, прикрытие правый сектор. «Шустрее шевелитесь, Астрофатида! Не спим, не спим, не спим, не спим!» «По два раза не повторяем, не повторяем», передразнила Льдинка в личном субвокале с напарницей. «Тихий час, хоть и вроде неплохой с виду парень, но явно мимикрирует под каннибалы или Алтая. Настолько схожие и тонны, сами настойчивые команды, так знакомые ещё по Тимусу. Но здесь, увы, не Тимус. Здесь чёрная луна». В интерфейсе замегали детальные указания, где кому нужно быть, и они заняли позицию, пошли справа от цепочки серебристых контейнеров, обходящих кривые чёрные шипы, преградившие путь. Ольденко зависливо покатилась на фигуры энков, ловко запрыгивающих на один из левитирующих трейлеров и исчезающих в провале круглого шлюза. Там внутри в экстрамерном жилом модуле есть кислородная атмосфера и нормальная пища. там можно наконец-то снять жёсткий непривычный доспех и хотя бы чуть-чуть передохнуть в более-менее человеческих условиях но ещё 6 часов до их очереди идти на отдых Она в очередной раз стёрла прилипчивую чёрную пыль с непроницаемого забрала Ещё одна тройка рынка шла впереди, коробка из поязломанным камням, потом ещё одна, а где-то там в голубом мареве дальний фланговый дозор Перед ними, насколько видно, Вzgorie, идущие странными уступами, вроде ступенек разного размера и уродливыми гребнями утёсов, похожих на обглоданные рыбьи хребты. Единственный знакомый ориентир земля, наполовину уже скрытая горизонтом. Я слышала, что наш паук, мастер из Тимуса, тоже здесь, неожиданно передала ярость. Серьёзно? Так он же не инкарнатор. Поразилась Ельдинка, вспомнив четырёхрукого шиву наставника, одного из многих людей-мастеров Тимуса. Я тут перебросилась парой слов с парнями, сообщила Ярость заговорщическим тоном. Оказывается, новых инков, ну, тех, что после нас в Тимусе обучали, набрали из добровольцев легиона, обычных людей, и на земле что-то с ними сделали, превратив в инков. Дай руку. Да ладно, не поверила Лединка, перебросив за спину неудобный плазмер и забираясь с помощью прыгучей ярости на очередной уступ. Это же невозможно. Сказки тебе рассказывают, враньё. Ну, хочешь спроси сама. Ярость пожала плечами, что в гибком хищнике выглядело немного комично. А велемошка из таких? Они говорят, что сразу при рождении им рассказали, кем они были раньше. Ещё на звезде. Хмм. Алдженка задумалась. И лорд тоже из этих? Не знаю. Вряд ли. Усмехнулась Ярость, посмотрев в спину их нового третьего, как и ёж техноманта, но совершенно другого с виду, сумрачного. И как будто слегка высокомерного парня с презрительно поджатым ртом. Они его почти не знали, как и он их. Звезду, которой командовал Тихий Час, их распределили уже после аварийной посадки Мстящего и битвы с Големом. Подразделение понесло первые потери, метеорит сожгло Саву, одну из трёх заклинателей Звезды, и это не прибавило хорошего настроения остальным. Половина дюжины была из того же выпуска, что и Эльден кас Яростью, но другая из второго набора, а в основной тройке были даже инкветеран Твигги в звании Гранд Трибуна. Командовал «Звездой», однако, «Тихий час», которого Льдинка хорошо помнила по Тимусу и учебному полигону. Там он был отличником боевой подготовки, одним из лучших снайперов Тимуса. В «Звезде» первого легиона три классических боевых трио «Воин», «Заклинатель Техномант» и ещё одна тройка «Вспомогательная». Все фенотипы и геномы первой девятки — строго регламентированы и отличаются лишь в деталях. Каждый инк имеет чёткую специализацию. Например, тихий час с марксман, техномант снайпер, чем-то подобный знаменитому белому ворону. А лорд, идущий впереди и чуть сбоку от них, тоже техномант, но совершенно другой направленности. Что-то вроде техника-взломщика и боевого умедкома одновременно. Его задача ремонтировать доспехи и лечить живые носители. разворачивать силовые щиты и дистанционно управлять техникой. И хищник у Лорда особый, модифицированный манипуляторами скальпионов, хотя до полноценной уникальной гестии, как у Твигги, заклинателя с источником Ци, ярко выраженного инкоцелителя, по функционалу, конечно, не дотягивает. Лорд, скорее, вспомогательный метком звезды, перекрывающий бреши и поддерживающий Твигги. И так распределена вся «девятка». Одни принимают и сдерживают вражеский напор, сражаются в рукопашную на первой линии, вторые с помощью оспособности уничтожают противника, третьи поддерживают, усиливают, лечат и спасают. И такой звезде, прошедшей боевое слаживание, по зубам абсолютно любой враг. Ярость льдинка зачислена в «воспомогательную тройку». Она может быть любой. Это оперативный резерв. И если с яростью всё понятно, воин-физик, высокая скорость реакции — Источник К, да и фенотип у него стандартный, требующий незначительной корректировки геномов, то с альдинкой далеко не всё так просто. У носителя очень странный тип источника. Такие мутации иногда встречаются, являясь вариацией тех или иных базовых энергий, но не в случае наследницы проклятой ткачихи. Сны. Власть над видениями спящих. вид телепатии и внушения недоступный прочим инкам, но совершенно не востребованный здесь, на Чёрной Луне, в первом легионе. Девушка вздрогнула, вспомнив проницательный взгляд Арахны, ещё намстящим после их присяги и первоначального осмотра фенотипа. Одержимая занималась разработкой специализаций для инков первого легиона, и ясно стало понять, что странная заклинательница не вписывается в её чёткие схемы. Ментално, а не ментал. Слегка раздражённо фыркнула тогда Арахна. Уникальный источник странный фенотип. Тут нужно лепить всё заново. Кто вообще это придумал? Прости, дорогуша, но я не понимаю, как тебя использовать. Желательно полностью удалить твои первичные модификации. Извини, милая, у меня сейчас нет времени тобой заниматься. В общем, она тут выходила лишней, и даже тихий час с Твигги, пока не понимали, как пристегнуть Ольдинку к их команде. И вот она хвостиком тащится за яростью, навьюченная оружием по стандартной схеме: с тяжеленным плазмером, пси-усилителем и аклинком, неотличимая от других энков-заглинателей, но в отличие от них, совершенно бесполезная в команде. Чёрная луна казалась лединки спящим, затаившимся чудовищем, по вздыбленной шкуре которого прямо полз отряд букашек. Им, как крохотным насекомым, нужно было проникнуть в её уязвимую тробу и нанести смертельный укус. Но смогут ли они вообще выжить здесь? Эльденка не боялась. Чувство долга в ней всегда было сильнее, чем страх, но ощущала некую тревогу от чуждости окружающего, хотя бурлящая досада на собственную никчёмность перекрывала даже это чувство. Караван иногда останавливался, где-то вспыхивали схватки, где-то ломалась техника, всё это проходило мимо них. пока первый легион не подошёл к огромному каньону. Разведчики на Гермесах вывели их верно. Здесь широкую расселину пересекала дуга естественного моста, образуя арку над источающей лазурное свечение пропастью. По её колючему горбу, не такому уж ужскому, свободно проходил и мул, и летающий трейлер. Они и начали переходить на противоположную сторону. Здесь волей-неволей пришлось ужаться, идти длинной цепочкой. С двух сторон от техники. В одном-двух шагах каменный мост обрывался в головокружительную пропасть. Льдинка заглянула. Сквозь мерцающий туман внизу сияла ядовитая азур-синева, концентрированная А-энергия. Она дышала, подобно порывам ветра, заставляя пульсировать индикатор. По всём этом был положительный момент. Нейросферы формировались, как горячие пирожки. Ольденко вкладывала их в общие усиления организма, пока могла, но стартовые апгрейды быстро кончились, а для эволюции и продвинутых усилений требовалось одобрение Арахны или новые геномоды. Как думаешь, Ажок уже знает, что мы сбежали? спросила Ярость. Интересно, как он отреагировал? Хотела бы я увидеть его лицо, прыснула Лденка, представив эту картину. Но тут же серьёзно, с непоколебимой уверенностью добавила. Домою ещё увижу. Он нас везде найдёт. Здесь? Как Астрафатида? Не знаю. Я попробую ему присниться, сказала Эльдинка. Только сложно это здесь. Всё вокруг как будто плотное, душит, не даёт, как вода. Но я буду пробовать, Ярость. Я тоже становлюсь сильнее. Они замолчали. А затем интерфейс отряда вдруг загорелся алым и одновременно подали сигнал к агиторы. Нападение. Сонному призрачным существам вихрем вырвалось из бездны Азурического каньона. Вернее, их было всего 3-4 десятка. Кагиторс сосчитал алые пятна, похожие на вытянутых пиявок, хахочущих и стонущих, как все демоны ада. Но сперва Альдинке показалось, что их очень много, и они были совсем близко. Интерфейс системы Стелла мгновенно определил класс созданий. Суперvoid, аэнергет, класс void, ранг опасности красный, смертельная. В отличие от земных войдов, эти отварии были гораздо крупнее, агрессивнее, и вместо сводящего с ума плача души использовали мощную призрачную хватку. Так система окрестила смертельное озуркасание, мгновенно парализующее всю нервную систему человека. Убить так инка не получится, но в постоянных инкарнациях тоже нет ничего приятного. Плохо было то, что несколько энергетов вынурнули в непосредственной близости от напарниц. Вокруг мгновенно воцарился хаос. Вообще-то уничтожать таких существ — прямая задача заклинателя, но азур-оружие есть у всех. Мимо льдинки с шипением летели энергетические сгустки, прожигая в воидах здоровенные дыры, но ближайших это не остановило. Они рвались к инкам и неожиданно оказались почти вплотную. Льдинка сама не поняла, как это произошло. Она не успевала поднять тяжёлый импульсник, не могла выхватить о клинок, а из условно боевых оспособностей располагала только зачатками доминирования и долгим бесполезным сейчас призрачным венцом. Она успевала только мысленно оттолкнуть их. Сердце замерло, наливаясь предсмертной тяжестью, но инкарнации не произошло. Оба воида развеялись, и стали клочьями странного серого тумана, будто и не было их. А третьего, прорвавшего огневой рубеж, в прыжке одним ударом разрубила ярость. Очень знакомым широким и кривым ятаганам, зазубренным от постоянного применения. Только кольца успели на обухе звякнуть. И всё. Буквально через десять секунд стрельба прекратилась. Жертв и пострадавших не было. Инки очень хорошо умеют стрелять. «Молодцы! Троих разобрали!» Деловито поинтересовался тихий час, спрыгивая с крыши трейлера. своего излюбленного наблюдательного пункта. «Что за лопата у тебя, Ярость? Своё оружие? Не из арсенала?» «Ага», — Ярость опустила изделие ожога. «Трэш с виду, но работает нормально». «С одного удара. Мощный афактор», — похвалил Тихий час. «Работа техноманта? Чья?» «Ожог сделал. Помнишь такого?» «А-а-а-а-а!» Чуть замешкавшись, неопределённо ответил Тихий час и повернулся к льдинке. А ты чем их? Он не успел договорить. Плятающая платформа одного из трейлеров огромного экстрамерного хранилища тихо жужжащая вдруг взвизгнула и резко рухнула на чёрные камни, а сам контейнер, огромный кусок чёрной луны в панцире серебристого металла, с громким хрустом приземлился с улёдом, раздавив её и соскрежетом поехал прямо на них, неумолимо заваливаясь при этом набок. Поздно было думать, что там вышло из строя и почему. Земные механизмы, даже защищённые микрогенераторами Аль-Поле, очень плохо переносили А-излучение, и особенно его перепады. Ярость среагировала первой, бросилась на перерез, уперлась руками и плечом в скользящий к пропасти груз, пытаясь остановить его падение. Спустя мгновение к ней присоединился тихий час, а затем Ильдинка, увидев надвигающийся металлический прямоугольник, поняла, что ей тоже не остаётся ничего другого. Генечь десятки инков или сотни тонн бесценных припасов, она не знала точно, что внутри контейнера. Улетят сорвы туда, откуда только что вырвалась стая этих отварей. Синтетические супермышцы хищника вспухли твёрдыми узлами, принимая нагрузку. Да и сама льдинка на пороге первой эволюции была совсем не слабачкой. Тихий час выстрелил из наплечника тросом с кошкой, зацепившись за ближайшие камни, а ярость хрипло рыча применила ки усиления и гормон хищника. В таком состоянии она могла легко перевернуть средний мобиль. Но неумолимо съезжающий трейлер был гораздо, гораздо тяжелее. Под подошвами заскрипела изменённая материя, и неимоверным усилием троим инкам удалось лишь предотвратить заваливание огромного прямоугольника на бок и на несколько мгновений задержать на самом краю. Но вот остановить его было невозможно. Левая нога провалилась в пустоту, больше не ощущая опоры. Крюк тихого часа вырвало, трос со свистом пролетел мимо, а в следующую секунду все трое потеряли равновесие и полетели в пропасть. А следом за ним с обрыва сорвался огромный контейнер. Льдинка падала лицом вниз, прямо в синий туман, навстречу азурическому огню. Что там на дне и есть ли оно вообще, не знал никто. Спускаться в каньоны запретили даже разведчикам, но все сходились в одном — лазурное пламя, Декий концентрат а энергии был смертельным для всего сущего. А ними инка там не выжить. Как не выжила группа тучи, попавшая в азор выброс голема. Она успела подумать, как быстро и в сучности глупо и бесславно завершается для них поход, а больше не успела ничего. Неведомая сила остановила и подвесила их. Тихий час и ярость зависли рядом, обогнавшее их падение контейнер намного ниже. А затем они начали медленно подниматься наверх, к чёрному небу, к колючей дуге моста, и толпе инков, застывшая на краю. Телекинетика, наконец-то сообразила девушка, её невероятно мощная. На лету поймать и поднять трёх инков и главное, огромный трейлер, насыщенный азур среди обычного заклинатель вряд ли способен. Их аккуратно доставили из пропасти и поставили на ноги подальше от обрыва. Последним из глубины чуть покачиваясь всплыл контейнер. Аледенка наконец-то увидела спасителя Инка в серебряном венгере, зависшего над отрядом. Даже без солнечного ореола, окружившего крылатый доспех, она мгновенно узнал его. Грей, тот, кто привёл сюда первый легион. Высокое, светлое чувство надежды слегка мешало дышать, как всегда, когда он появлялся рядом. Грей с ними. Он присматривает «Значит, всё будет хорошо». Они верили в него так же, как он в них, и это сложно было объяснить словами. «К Мулу!» — долетели до неё слова суббокальной команды. «И нужно двигаться! Нельзя останавливаться!» Времени у них было действительно немного. До лунной ночи оставались считанные часы. Самый краешек Земли остался видимым над рваным изломом горизонта, а жгучий шарик солнца уже почти исчез, когда караван, наконец-то подошёл к кратеру. При виде следов техногенных, явно человеческих сооружений возле скального цирка, уходящей за горизонт ниточки путин на огромных решётчатых опорах и чёрной пасте тоннеля, ведущего внутрь, Эльдинка поняла, что чувствовали древние моряки в виде землю. То, что человеческое устояло, сохранилось здесь спустя столько лет, уже внушало надежду. Однако, чем ближе они подходили, тем быстрее улыбки исчезали с лиц инкарнаторов. Страшные следы уже на подступах к древнему форпосту кричали. Здесь произошло что-то чудовищное.